Глава 89 Плен. Кристина. Ледяной ужас пронесся по венам, обрушивая на мой разум страшную правду о том, кто именно меня сейчас целует. Дойгерте. Мой персональный кошмар. Я была абсолютно в этом уверена, ведь Рейниель никогда не позволил бы себе ничего подобного. Ни в силах ни вздохнуть, ни пискнуть, я никак не могла вырваться из этих уверенных, сильных, почти удушающих объятий. Я попыталась изо всех сил пнуть этого мага по голени и, преодолевая отвращение, укусила его за наглый упругий язык, хозяйничающий во рту. Но Доггерти лишь довольно хмыкнул, подхватил меня на руки, как пушинку, и занес в клубящийся коричневым туманом портал, который захлопнулся прежде, чем Кей заметил мое похищение. «Где Райниель?» – выкрикнула я ему вопрос сразу – Как только меня поставили на ноги посреди какого-то слабоосвещённого каменного мешка, в центре которого находился железный стол с разноцветными колбами, серыми камнями и пучками непонятных трав. Больше всего это мрачное помещение напоминало лабораторию сумасшедшего учёного, и я передёрнула плечами, представив, что за жуткие опыты могли тут проводиться. Разумеется, требовать меня отпустить либо угрожать мужьями было бесполезно. Плакать и умолять тоже. Все равно этот тип добровольно меня не отпустит. А вот где сейчас мой свекор, чей облик так нагло присвоил себе темный маг, об этом он вполне мог бы мне рассказать. Конечно, в том случае, если обладает даром Ленгвара, как Кей или Императоры. «Где Рейниэль?» Снова сквозь зубы процедила я, наблюдая, как родные и знакомые черты лица начинают подергиваться дымкой, сквозь которую проступает совершенно другая личность. Лысая, наглая и немного безумная, если судить по тьме, клубящейся в холодных серых глазах. Доггерти произнес в ответ целую тираду, из которой я не поняла ни слова. По крайней мере, мне стало ясно, что общаться у нас с ним не получится. Разве только жестами? Интересно, как в этом мире надо пальцы сложить, чтобы послать кого-то лесом? Надо было Кея спросить. Упустила этот момент в своем образовании. Я храбрилась, но в душе все заледенело от страха. И больше всего я боялась за своих малышей. То, что Доггерти не собирался меня убивать, было очевидно. Он хотел как-то использовать мой дар. Вот только как? Для чего? И какой ценой? Единственное, что меня хоть как-то успокаивало, это мысль о том, что мужья меня непременно найдут. В этом я вообще не сомневалась. Они же у меня такие умные и сильные. Надо просто продержаться до их прихода. «Где Рейниэль?» В третий раз сурово спросила я этого лысого гада. Тяжело вздохнув и с укором покачав головой, Догерти озадаченно окинул меня взглядом с ног до головы, словно не понимая, почему его пленница, такая хрупкая и мелкая, смеет качать права, а не бьется в истерике. Я инстинктивно потерла ладони, дико желая, чтобы из них вылетела такая же белая молния, которая недавно расплавила перстень артефакт Райда. Но на этот раз чудо не произошло. Криво усмехнувшись, Доггерти показал рукой на что-то позади меня. Я обернулась и потрясенно ахнула, увидев, что в отгороженном решетками уголке находится отец Даниэля. Бледный, изможденный, избитый, в рваной одежде и с кляпом во рту. Он был подвешен за руки к массивному кольцу, вмурованному в потолок, и с отчаянием сверлил меня взглядом. «Раниэль!» Кинулась я к нему, пребывая в шоке. Догерти спокойно наблюдал за моими действиями, сложив руки на груди, и удивленно хмыкнул, когда я без проблем открыла стальную дверцу. Я заметила, что едва я дотронулась до холодных прутьев, как золотистые огоньки из моих ладоней пробежались к тому месту, где был замок. Стало ясно, что клетка была запечатана магией, а я, как ключ, легко разрушила этот заслон. Но радоваться маленькой победе было рано. Все мои мысли занимал Рейниель. Подбежав к нему вплотную, я вытащила кляп, и мои глаза наполнились слезами, когда я услышала его тихий хрип. «Кристина!» «Сними его немедленно!» заявила я, разворачиваясь к догерте и показывая на связанные руки отца. По лицу мага было видно, что он продолжал тихо офигевать от моего бесцеремонного поведения, но требование все же выполнил. Доггерти небрежно взмахнул рукой, и Рейниэль плавно опустился на валяющуюся под ногами солому. Он был настолько обессилен, что не смог даже сесть. Усевшись на пол прямо в платье, я положила голову отца на колени и начала успокаивающе его гладить, как и он меня когда-то. Неторопливой вальяжной походкой довольного хищника, поймавшего добычу, Доггерти подошел к нам и протянул мне стакан с какой-то мутной жидкостью. «Ты это серьезно?» Возмутилась я. Неужели он думает, что я стану пить это подозрительное пойло? Да еще и из его рук. Лицо Доггерти скривилось от досады, и он принялся что-то эмоционально объяснять Рейниелю. На лице отца промелькнула задумчивость. Потом он сам взял этот стакан дрожащей рукой, отпил из него и протянул мне. «Си!» Одобряюще прошептал Рейниель, и я послушалась его совета, отпила глоток по вкусу жидкость напоминала горький апельсиновый сок и оба мужчины жестами дали мне понять что стакан надо осушить до дна поморщилась но подчинилась в ушах раздался небольшой звон который быстро стих и я услышала хрипловатый голос отца как ты доченька все хорошо ты меня понимаешь ой да сильно растерялась я понимаю о ты славно Выдохнул с облегчением Доггерти. «А я уж было думал, что придется вливать в тебя это насильно». «Что это вообще за зелье? Оно дает магию лингвара? А эффект постоянный или временный? И что насчет побочного действия?» Завалила я вопросами своего похитителя. «Да, магия лингвара. Да, эффект постоянный. И нет побочных действий, не имеется. Спасибо, можешь не говорить. Еще вопросы?» — снисходительно улыбнулся Доггерти. «Отпусти Рейниеля!» — потребовала я. «У тебя уже есть я, он тебе не нужен. Отправь его через портал домой». «Это был не вопрос», — иронично отметил Доггерти. «И все же я жду ответа», — продолжала настаивать я. «Мой ответ нет, Кристина», — покачал он головой. «Твой отец в данный момент единственный рычаг давления на тебя. Я не хочу причинять боль или как-то вредить тебе, понимаешь?» «За все твои выходки и непослушание будет расплачиваться он», – кивнул маг на эльфа, и на шее отца появился серый кожаный ошейник. «Если начнешь мне перечить, он будет задыхаться. Идеальная схема. Ты не находишь?» Я отвернулась, понимая, что меня только что загнали в угол. «И вообще встань уже с этого холодного пола. Беременным вредно сидеть на бетоне», – проявил неожиданную заботу маг. Поджав губы, я поднялась, побоявшись, что мой отказ будет воспринят как непослушание. «Беременным вообще много чего вредно», — отметила я. «Волноваться, например. Поставь ему сюда нормальную кровать и прямо сейчас дай еду и воду, и корми его нормально, завтраком, обедом и ужином. И тогда я буду очень спокойной, здоровой и послушной». «Обещаешь?» — скинул Брэйв Доггерте. «Постараюсь». Неуверенно пожал я плечами. «А ты забавная!» Мак облизнулся, сверля меня глазами, а я выжидательно уставилась на него. «Ладно, шантажистка, я выполню твое требование, так уж и быть!» Он щелкнул пальцами, и в клетке появилась чистая и уютная, пахнущая свежевыстиранным бельем кровать с мягким матрасом, теплым одеялом и подушкой. А рядом с ней у изголовья возникла тумбочка с едой на подносе и большим стаканом воды. «А еда настоящая?» С подозрительностью спросила я мага, рассматривая большие ломти хлеба, куски нарезанного мяса и сыра, яблоко и миску с макаронами. «Обижаешь!» – даже оскорбился он. Я хотела помочь отцу переместиться на кровать, но маг не позволил. «Сам доберется!» – отрезал Догерти. Взяв за руку, он вывел меня из клетки и с мягким щелчком захлопнул туда дверь. «Объясни, зачем я тебе вообще?» Решила я выяснить всё и сразу. Ведь армии големов больше нет. Я нужна была тебе, чтобы держать этих монстров под контролем. А сейчас всё кончено. Ты права. Один ключ для меня бесполезен. Мне нужны оба, чтобы создать новую армию. Твой же не шокринится тебя спасать и угодит в мою ловушку. Тогда у меня будет целых два ключа. Димитрианам легко манипулировать. Чтобы защитить тебя, он пойдёт на что угодно с нездоровым блеском в глазах заявил этот тип. А я неожиданно разглядела темный клубящийся туман прямо над его лысой макушкой, который то и дело принимал очертания жуткой мужской головы с горящими, как угли ада, глазами. Душа ушла в пятки от осознания того, кто именно влияет на сильнейшего мага Миранды, используя его как кукловод-любимую игрушку. Тень. Кажется, Великая война на Миранде... «Еще не окончено».